Он пытается говорить по-французски. Нет, он отнюдь еще не жился со здешней жизнью и не познал ее во всем ее своеобразии. Да, это познание и невозможно было приобрести не только за несколько дней, но, как утверждал Ганс Касторп и заявил об этом кузена даже за три недели, не приспособился и его организм к в высшей степени специфическим атмосферным условиям здесь наверху. От этого приспосабливания ему, Солоно, приходилось, оно как будто совсем не давалось. Обычный день был строго распределен, заботливо организован, и если подчиняться установленному распорядку, человек быстро осваивался, и все шло своим чередом. Однако в пределах недели, а также больших периодов времени, происходили регулярные отклонения от обычного расписания. И о них Гац узнавал лишь постепенно. При одном он присутствовал впервые, другие уже повторялись. Что касалось ежедневного появления определенных предметов и лиц, то здесь ему тоже приходилось на каждом шагу учиться замеченное мимоходом рассматривать внимательнее и выбирать в себя новое с юношеской восприимчивостью. Например, как разъяснил ему Ивахим, в тех пузатых баллонах с короткими горлами, стоявших в коридорах перед некоторыми дверями и бросившихся ему в глаза в вечер его приезда, оказался кислород, да, чистейший кислород, по шести франков баллон. Живительный газ отдавался... Умирающим при последней вспышке для поддержания угасающих сил. Они вдыхали его через резиновую трубку, ибо за дверями, возле которых стояли такие баллоны, лежали умирающие или морибунди, как назвал их Гофрат Бернс, когда Ганс Кастоп однажды встретился с ним на первом этаже. Гофрат шел по коридору в Белом халате, щеки у него были синие и он на ходу загребал ручищами. Они вместе стали подниматься по лестнице. — Ну как, беспристрастный наблюдатель? — спросил Бернс. — Что вы поделаете, милостиво ли взирает на нас ваш испытующий взор? — Нам лестно, нам лестно. Да, наш летний сезон неплох, он у нас первый сорт, и я немало потрудился, чтобы его разрекламировать. Жаль, что вы не хотите провести здесь зиму. Я слышал, вы предполагаете пробыть всего два месяца? Ах, три недели? Но это же только мимолетный визит, не стоило ездить. оно вам виднее. А все-таки жаль, что вы не хотите прожить зиму, когда тут собирается вся ход воля Примечание. Искаженное французское «высший свет». Конец примечания продолжил он, шутливо искажая французское произношение. «Международная хотволя приезжает туда, вниз, в местечко. Только зимой вам посмотреть бы их следовало. Это было бы полезно в образовательном отношении. Просто лопнуть можно от смеха, когда эти типы шествуют, подпрыгивая точно на ходулях. А дамы, боже праведные дамы, пестрые». «Как райские птицы, а уж любязны!» «Ну, мне пора к моему моребундушу», — заявил он. А «Вот сюда, в двадцать седьмой номер. Последняя стадия, знаете ли. Вся середка сгнила. Пять дюжин фляг с кислородом высосал он вчера и сегодня. Пьяница эдакий. Но к полудню, думаю, отправится на тот свет». «Ну, милый Рейтер!» обратился он к больному, входя в комнату. А что если мы откупорим еще одно? Он закрыл за собой дверь, и слова его как бы оборвались. Но Кастор все же успел за это короткое мгновение рассмотреть в глубине комнаты на подушке восковой профиль молодого человека с тощей бородкой, медленно обратившего к двери глаза с очень выпуклыми глазными яблоками. Это был первый Морибундус, которого Ганс Кастор видел в своей жизни, ибо и его родители, и дед умирали как бы у него за спиной. С каким достоинством покоилась на подушке голова этого молодого человека, задранной кверху бородкой? Каким значительным был взгляд его слишком крупных глаз, когда он обратил их к двери? Ганс Кастор, все еще ошеломленный этим мгновенным впечатлением, Невольно попытался также расширить и выкатить глаза и посмотреть вокруг тем же значительным замедленным взглядом. Пробежаясь к лестнице, он устремил этот взгляд на даму, которая вышла из комнаты позади него и перегнала его уже на площадке. Он не сразу узнал мадам Шуша. Она тихонько усмехнулась тому, что он сделал такие глаза. Потом поднесла ладонь косом на затылке словно желая их поддержать, и стала спускаться по лестнице впереди него неслышной и гибкой походкой, слегка выставив вперед голову. В эти первые дни он не завел почти никаких знакомств, да и потом это случилось не скоро. Распорядок дня вообще мало способствовал знакомствам. Ганс Кастор был замкнут по природе, кроме того он чувствовал себя здесь гостем и беспристрастным наблюдателем как выразился Гофрат Бернс, поэтому в основном довольствовался обществом Иоахима и разговорами с ним. Правда, сестра, с которой они сталкивались в коридоре, до тех пор вывертывала себе шею, глядя им вслед, пока Иоахим и раньше, удостаивавший ее минутной болтовней, наконец не познакомил ее с двоюродным братом. Шнурок от пенсне у нее был заткнут за ухо, и она говорила не только сжимаясь, но вычурная и вымучена и при самом поверхностном знакомстве с нею начинало казаться, что под пыткой скуки ее рассудок даже помрачился. Было очень трудно от нее отделаться, ибо когда она увидела, что разговор подходит к концу, и молодые люди намерены продолжать свой путь, она вцепилась в них взглядами, торопливыми словами и полной отчаянной улыбкой и тогда они из сострадания решили постоять с ней еще немного. Она принялась рассказывать во всех подробностях о своем папе, он юрист, и о кузене, он врач, видимо, желая выставить себя в выгодном свете и подчеркнуть, что она принадлежит к образованному обществу. Что касается ее юного подопечного там, за дверью, то он сын кобурского фабриканта, кукол Родбейна, и недавно... Болезнь перебросилась у него на кишечник. Это очень тяжело для всех, кто имеет с ним дело. Господа, вероятно, представляют себе почему. Особенно трудно, если принадлежишь к интеллигентной семье и обладаешь тонкой чувствительностью, присущей высшим классам общества. На минуту нельзя отойти, вот хотя бы на днях. Вы не поверите, господа, я вышел совсем ненадолго зубного порошку себе купить. Возвращаюсь и вижу. Мой больной сидит в постели, а перед ним стакан густого темного пива, колбаса, солями, кусище черного хлеба и огурец. Все эти запретные лакомства ему, оказывается, прислали родственники для подкрепления сил. А на другой день он, конечно, был еле жив. Он сам ускоряет свой конец. Но смерть будет освобождением только для него, не для нее. К слову сказать, здесь ее зовут сестра Берта, но на самом деле она – Альфреда Шильдкнехт. И вот ей придется тогда перейти к другому больному, с более или менее опасной стадией болезни. Здесь или в другом санатории – вот единственная перспектива, которая ее ждет, другой не предвидится. Ганс Кастер согласился, что, конечно, профессия у нее тяжелая, но она, надо полагать, дает и удовлетворение. — Разумеется, — ответила сестра. — Она дает удовлетворение, оно уж очень она тяжела. Но наилучшее пожелание господину Ротбейну и двоюродные братья хотели было отойти. Однако она опять вцепилась в них взглядами и словами, и в этой своей попытке хоть немножко задержать их была так жалка, что не уделить ей... Еще хоть несколько мгновений было бы просто жестокостью. «Он спит», — сказала она. «Сейчас я ему не нужна». а Вот я и вышла на минутку в коридор. И она принялась жаловаться на гофрата Бернса и на его тон. «Он слишком бесцеремонен, ведь она девушка из хорошей семьи». Доктора Краковского она хвалила, заявив, что вот этот человек душевный. Затем опять свела разговор на своего папу и на кузена. Ее мозг был, видимо, не способен ни на что другое. Чьи относились удержать молодых людей еще хоть на миг. Она вдруг заговорила очень громко, стала чуть ли не кричать, но они все же ускользнули от нее и поспешили дальше. Сестра еще некоторое время смотрела им вслед, наклонившись вперед и словно присасываясь к ним взглядом, как будто желая силой этого взгляда заставить их повернуть обратно. Затем из груди ее вырвался тяжелый вздох, и она возвратилась в комнату своего подопечного. Кроме нее, Ганс Кастер познакомился в эти дни с черно-бледной дамой, которую видел в саду с мексиканкой, прозванной Тоус Лес Деукс. И он действительно услышал из ее уст печальную формулу, ставший ее прозвищем, но так как он к этому приготовился, то вполне владел собой и не мог потом себя ни в чем упрекнуть. Двоюродные братья встретили мексиканку перед главным входом, когда после первого завтрака отправлялись на положенную прогулку. Закутавшись в черную кашемировую шаль и согнув колени, неутомимо ходила она взад и вперед большими тревожными шагами. И из-под черной вали, она на серебряющиеся волосы и завязанной под подбородком, светилось матовое белизной ее стареющее лицо с крупным страдальческим ртом. Иоахим, который был как всегда без шляпы, приветствовал ее поклоном. Она неторопливо ответила, и когда подняла глаза, поперечные морщины, пересекавшие ее лоб, обозначились резче. Увидев новое лицо, она остановилась и тихонько кивая головой ждала, чтобы молодые люди приблизились, ибо, видимо, считала необходимым узнать, известно ли приезжему о ее горестной судьбе и услышать его мнение. Евахим представил кузена, выпростав из-под мантилии худую желтоватую руку с резко выступающими венами и унизанную кольцами. Она протянула ее молодому человеку и Продолжала, кивая, смотреть на него. «Оба, сударь!» — проговорила она. «Оба, знаете ли?» «Я знаю, сударыня!» — ответил Ганс Касторп вполголоса, «И очень сожалею». Его поразили мешки под ее агатовы черными глазами, тяжелые, отвисшие. Он еще никогда таких не видел. От нее исходил легкий аромат увидания и его душа охватила особая мягкость и серьезность. «Эмирси!» — сказала она с каким-то шелестящим выговором, удивительно гармонировавшим с надломленностью всего ее облика, и один угол ее крупного рта трагически опустился. А затем она снова спрятала руку под мантилью, наклонила голову и опять беспокойно зашагала по дорожкам. А когда они пошли дальше, Ганс Кастор сказал, «Вот видишь, я был очень спокойный, обошелся с ней как надо. Мне кажется, у меня от природы дар обходиться с такими людьми, верно? Мне даже кажется, что с теми, у кого есть горе, я лажу лучше, чем с теми, у кого все благополучно. Бог его знает почему. Может быть от того, что я все-таки сирота и слишком рано потерял родителей». Но если люди серьезны и печальны, и дело идет о смерти, меня это не гнетет и не смущает. Я, напротив, чувствую себя в родной стихии. И, во всяком случае, лучше, чем когда они бодрые и веселые. Это мне более чуждо. Недавно я думал вот о чем, ведь какая глупость, что здешние дамы до такой степени боятся смерти и всего связанного с ней. И их тщательно оберегает и даже. Причастие приносят умирающим, когда больные сидят за столом. Фу, пошлость какая. Разве вид гроба тебе не нравится? Мне иной раз очень нравится. По-моему, гроб это вещь прямо-таки красивая, даже когда он пуст. А уж если там кто-нибудь лежит, то для меня это зрелище глубоко торжественное. В похоронах есть что-то утешительное. И мне казалось не раз Когда ищешь утешение, надо идти не в церковь, а на какие-нибудь похороны. Люди одеты в строгую черную одежду, стоят без шляп, смотрят на гроб серьезно и с благоговением. И никто не осмелится глупо острить, как обычно острят в жизни. Когда в людях чувствуется хоть немного благоговения, мне это очень по душе. Я ушиной иной раз себя, не следовало ли мне стать пастором. В каком-то смысле мне эта профессия подошла бы. Надеюсь, я не сделал ни одной ошибки, когда отвечал ей по-французски. — Нет, — отозвался Ивахим, — все было сказано вполне правильно.